Массаж при бурситах. Бурсит – это заболевание синавиальных сумок, расположенных между выступами костей и мышц, сухожилий, фасций, между кожей и другими тканями, которые подвергаются воздействию при движении, трению между ними. Для хронических форм бурситов Характерны ограниченная припухлость на передней поверхности болезненность при пальпации надавливания задачи массажа оказать обезболивающее противовоспалительные рассасывающие действия ускорить восстановление утраченных функций в суставе